и выглянул из кабины. Почва, вывороченные пласты торфа, кочки, трава были покрыты странным серебристым налетом, словно инием. В воздухе витали запахи металла и жженного волоса, отчего у всех запершил в горле. Башня стояла на том же месте, такая же мрачная, темная и ощутимо массивная,